Глава 89. Пакистан. Суккур. Воскресенье. 10.15 Молодой монах искренне улыбнулся и поклонился. Филипп сделал то же самое. «Путешествуете?» «Да. Правда красиво?» Индус посмотрел на монумент Рудры. «Очень. Создается ощущение, словно статуя живая. Рудра — это хвалебная песнь самовластному и неодолимому обладателю тысячи целебных средств, наблюдающему за земным родом и за небесным. Всегда с натянутым луком и быстрой стрелой, дабы не поражал он болезни потомков и защищал всегда своими милостями», — говорил монах на английском. Филипп кивал в такт его рассказа. Однако описание ведического божества никак не вязалось с образом, который ему представил Варри. «Косматый несет огонь, косматый несет яд, косматый несет две половины вселенной, косматый делает так, чтобы мир увидел солнце, Косматый зовется Светилом. «А я еще вижу третий глаз на челе Рудры», — неожиданно для себя сказал Филипп. Монах кивнул. «Рудры и Шивы — единственные, имеющие третий глаз, но они в противоположности. Три глаза — это солнце, луна и огонь. Огонь означает энергию, солнце и луна символизируют ее неотъемлемые части — тепло и холод. Три глаза означают неумолимое движение времени через прошлое, настоящее и будущее» вы очень интересно рассказываете а есть ли особое место обитель где находится рудра о конечно недалеко от молочного моря есть земля известная под именем белый остров он расположен к северу от горы миру молодой индус посмотрел на филиппа словно рассказал как дойти до ближайшего супермаркета М -м, простите мое невежество и скептицизм но вы уверены что белый остров и гора миру существуют да конечно Легко и не задумываясь, ответил монах. «А вы там были?» «О, нет-нет, это долгий путь, доступный лишь избранным. Но если когда-нибудь мое душевное состояние позволит, я обязательно на это решусь». «А дорогу туда вы знаете?» «Да». У Филиппа перехватило дыхание.